Глава 11. Стоун взялся довести их. Хотя путь лежал через людный простор Мессарской равнины, он сказал, что идти они будут и днем, и ночью. Они останавливались днем только там, где опасность была явной. Ночью они не останавливались совсем. Стоун ориентировался чутьем, которое у него очень обострилось. Он ни разу не ошибся в направлении, а маршрут приходилось выбирать сложный. Наконец они пересекли Мессару и снова повернули на север в тень Иды. В маленькие горные деревушки они отваживались заходить даже днем. Но однажды они забрели в деревню Сарос, которая оказалась больше других. Там была кофейня. Они спохватились слишком поздно. Кофейня была плохим знаком. Только в больших деревнях попадались кофейни, а почти во всех больших деревнях были немцы. Они шли по каменистой улице, все время держась на стороже. Но самая большая трудность возникла из-за цирюльника. Цирюльник расположился прямо на улице, он брил голову толстому кретянину в белой рубахе. «Вот что мне нужно», — сказал Берг остальным. Он говорил тихо, потому что они были уже близко. Кретянин сидел на стуле под окнами кофейни, и цирюльник левой рукой мылил ему голову, а правый брил. Как, по-вашему? Спросил Берк. Насчет этого, отозвался Стоун, поглаживая свои щеки. Я, пожалуй, рискнул бы. Оплатить чем? Спросил Нис. Пусть раньше щетину сбреет, а там видно будет, сказал Берг. «Может быть, он одолжит нам бритву?» — сказал Стоун. «Сомневаюсь», — язвительно возразил Низ. «Предложим ему изюм, — сказал Стоун. «Хотите сразу же выдать себя?» «Ничего, рискнем», — сказал Стоун и улыбнулся. «Куда ни шло». «Хорошо», — сказал Низ. «Постараюсь ему объяснить». «Как же объяснить?» — отрывистым шепотом спросил Берг. «Как-нибудь», — ответил Низ. Был севильский цирюльник, цирюльник Гиббонс, который отрезал головы семнадцати клиентам, цирюльник король Алжира, и это тоже был цирюльник, и перед ним стояли три человека. Один ярко-рыжий, высокий, настоящий великан с квадратным лицом, другой небольшого роста, с бородой, как из проволоки, никакая бритва такую не возьмет. Третий плотный, почти круглый, и... Волос у него одно удовольствие, тонкий и мягкий. — Калимера, — сказал низ цирюльнику. — Калимера, — ответил тот. Он был в очках с овальными стеклами и походил на сфакийского крестьянина. Цирюльник на Крите — вечный странник. Он самый непоседливый, самый беспокойный из людей. Короткое молчание. Цирюльник усердно брил старика в белой рубахе, пальцами натягивая кожу. «Вам угодно?» — сказал он, поднимая голову. «Да», — сказал Низ. «Нам угодно побриться». «Сию минуту отпущу клиента», — сказал цирюльник. Он снова намылил голый череп критянина. У него была широкая английская бритва, которой он проворно водил по голове. Все трое стояли молча и смотрели, как он работает. Он покончил с головой, выбрил щеки, затылок, дважды прошелся по подбородку. Потом... обтер бритву о ладонь, сложил и спрятал в маленький холщовый чехольчик. Провел рукой по голове клиента и объявил, что все готово. Старик в белой рубахе встал, поглядывая на трех путников, пощупал выбритую голову, потом порылся в небольшом кошельке и достал несколько желтых монеток, драхм. Помедлил еще с минуту, повернулся и вошел в кофейню. «Мы из дикта. Вежливо сказал Нис. Ставил уже снег на лосите. Да, потом, у нас нет мелочь. И ничего нет? Мешочек изюму. Побрить надо всех троих? Да. Где ваш изюм? Обратиться к стоуну низ не мог, а мешок висел у стоуна на поясе. Низ запустил ему рук под рубашку и нащупал мелкие твердые шарики в мешке. Тогда он кивнул Стоуну, и тот отвязал мешок. Цирюльник распустил тесемку, которой он был стянут, и заглянул внутрь. Потом вынул одну изюминку, разжевал и проглотил вместе с косточками. По вкусу похоже на виноград с юктас. Он с лосити, близкостеллий. сказал Нисс. «Всех троих», — повторил цирюльник, держа мешочек в руках. Он обращался к Стоуну и Берку и смотрел прямо на них, смотрел пристально. Энгес Берг подумал, я пою в опере, и вот сейчас меня свищут и прогонят со сцены. «Эти люди мусульмане», — сказал Нисс, чтобы объяснить, почему его спутники молчат и только таращат глаза. «Дервиши. Они говорят по-турецки». «Я их как-то видел в Кастелли», — сказал Цирюльник. «Этих? Ведь они обнажают голову перед солнцем». «Да, значит, этих», — уверенно сказал Цирюльник. Он держал в руке мешочек с изюмом и думал о бороде, которая как из проволоки, и улыбался всем троим. «Пусть рыжий садится с первым. Я его запомнил очень хорошо». Замечательно исполнял воинскую пляску. Перихий. Низ указал Стоуну на стул. Стоун сел и почувствовал, как Смит Вессон вдавился ему в бок. Плетеное сиденье прогнулось под его тяжестью. Цирюльник снял очки и достал из чехольчика ножницы с тупыми концами. Он захватывал волосы между пальцами и отрезал их. Стоун посмотрел на Берка и заметил у него под буркой личный знак «Солдата», висевший на шее. Было жарко, и с Берка лил пот. «Я всегда считал, что они не в своем уме», — сказал цирюльник Нису. «Это кто как смотрит». «А ты сам не мусульманин?» «По отцу — да, но я исповедую религию матери». «По-моему, любая религия достойна уважения, если это религия родителей». «Мудрые слова», — сказал Низ. «Ты тоже дрался в дикте?» «А кто дерется?» «Я ничего не знаю». «На Лосите инглези еще воюют с итальянцами. Они пока держатся там, к востоку от Лосити». «Первый раз слышу». «Что ж, это серьезные бои или только стычки?» «Нет, настоящие бои». «Я считал, что все уже кончилось», — сказал Низ. «Нет, инглези хорошо дерутся. Они там еще держатся». «Ничего не знаю про это», — повторил Низ. «Да ведь сами жители Дикте тоже, говорят, дают отпор железноголовым». «Понемногу», — осторожно ответил Низ. «Дальше больше будет», — сказал цирюльник. За разговором он обкромсал ножницами всю рыжую бороду Стоуна. Он обмакнул кисть в каменный кувшин с водой и потер ее о кусок простого оливкового мыла. Потом стал намыливать кирпично-красные щеки Стоуна. Делал он это не спеша, выписывая кистью крутые спирали, а под носом прошелся легкими короткими мазками. Он мылил долго и тщательно, каждый раз макая кисть в каменный кувшин, Потом он надел очки и поточил бритву на ремне. Брить он начал не со щек, а с подбородка, как все греческие парикмахеры. Он три раза побрил Стоуна, затем подстриг ему волосы. «Все», — сказал он Стоуну по-гречески. Низ посмотрел на Стоуна, и Стоун встал. Цирюльник взялся за Энгиса Берка и повторил ту же процедуру. тщательно и не спеша, и не глядя на то, что Берг не снял своей войлочной бурки, хотя и обливался потом. Снять ее Берг не мог, потому что на шее у него висел еще личный знак. Цирюльник не заводил разговоры и только раз сказал Нису: «Я и этого помню. Он танцевал за женщину». Низ кивнул с серьезным видом, Но слова Цирюльника вызвали в нем какое-то ироническое сочувствие к Берку. Низ и Стоун дожидались, следя за тем, что происходит на улице. Один раз проехал мимо грузовик и затормозил неподалеку. Они с удивлением отметили, что машина греческой марки. «Там верно сидит дух самого Метаксаса», — сказал по этому поводу Цирюльник. «Бензина нигде нет, железноголовые...» И метаксистов не очень-то балуют бензином. Низ промолчал. Цирюльник кончил брить Берка, и его твердые красноватые от загара щеки так и блестели. «Они достаточно добра награбили», — сказал цирюльник, когда на стул уселся Низ. «Да». Низ рассеянно следил за тем, как из допотопной машины вылезали люди. В Смирусе железноголовые забрали все масло со склада. Я был там. А маслины? Тоже. Люди бы целый год кормились. И смолчали им. Нашлись пятеро, которые взяли, да и разлили, несколько бочек масла. И что же? Их расстреляли. В Дафнии железноголовые увезли весь урожай. Такой пшеницы одиннадцать лет не было. «Знаешь я тебе, что скажу? Железноголовые все забирают. До последнего кайка, до последней маслины. Но не везде это просто. Ну, верно. В долине проще. Там народ никогда не умел за себя постоять. Но в белых горах или в Дикте другое дело. Да ведь ты из Дикте сам знаешь. Да, там им труднее приходится». Цирюльник стал брить бороду, которая была как из проволоки. Он видел, как обнажились чистые, энергичные черты, видел стариковские морщины на молодом лице и умный почти немигающий взгляд. Он тщательно выбрил ниса, потом посмотрел и сам удивился новому облику этих трех странных людей. Готово, сказал цирюльник, кончив бритье. Мне жаль, что нам нечем заплатить тебе, кроме изюма. «Изюм превосходный. Спасибо тебе. Если пойдете дальше, не ходите на Сфакийское побережье и в Мессару. Там на всех дорогах и в деревне полно гостей. Все ищут младших инглези». «Мы туда не пойдем», — сказал Низ. «Адио и прими мою дружбу». «Охотно. Передай мусульманам, что я никогда не видал лучших плесунов. Передам». Тогда цирюльник взял мешок с изюмом, который он повесил на спинку стула, и протянул его стоуну. Низ запротестовал, и не только для приличия. Цирюльник снял очки и засмеялся. «Для меня это удовольствие», — сказал он. «Я уважаю таких людей». Адио, сказал он. Адио, ответили они все трое. Потом они медленно прошли по главной улице Сарса. и снова углубились в горы. Когда они вышли на открытый склон Иды, Берг сказал, «Ловко у вас вышло». «Что вы ему говорили?» В первый раз за все время Стоун увидел смешок в глазах Униса, Спокойный смешок без улыбки. «Про вас говорил. Сказал, что вы дервиши». «Дервиши на Крите? Ну, Когда-то здесь были. Я сказал, что мы из дикты». И он поверил? У меня потрасский выговор. Кто вы, он сразу догадался. Ну и пусть, если только болтать не будет, сказал Берг. Не будет. Он сказал, что ему очень понравились ваши пляски. Особенно он хорошо запомнил, как вы танцевали за женщину, сказал Низ Берку все тем же ровным голосом. Какие такие пляски? «Пляски дервишей! Он вас как-то видел близ Костелли!» Берк усмехнулся иронически, а Стоун захохотал. Им теперь было друг с другом легче, чем прежде. Без они больше походили на самих себя. Стоун долго еще смеялся над Берком, и они спокойно продолжали свой путь и на другой день вечером подходили уже к деревне, где жил Спада.